Попросики, просеке, окровавленной и обожженной, шли долго. У охранябушки было часов восемь форы, но пробиваться ему пришлось с боем. Мы же пока особого сопротивления не встретили. Два огненных амулета я потратила на бой с ходаками. В них не было жизни, только злоба и скверна, отравившая гиблый яр. Несколько волков полегло в бою со стражами, опаснейшими порождениями чаще. Огромными, состоящими из лианы шипов насекомыми. Мне пришлось добивать их пламенем. Яд на кустах оказался не только сильным, но и заразным. Царапины шипа хватало, чтобы павший живым волк восставал отравленной ненавистью-нежитью. И тем, кто только что сражался бок о бок с ним, приходилось добивать своего же товарища. Это оказалось слишком сильным ударом даже для зверей. Но волки не роптали, убивали ставших нежитью и продолжали охранять меня. Тяжелее всего в такие моменты было осознавать, что я могла бы избежать этих смертей. Могла бы, сил хватило бы, чтобы весь путь очистить. Вот только тогда местная чаще быстро сообразит, что основная опасность здесь не архимаг, пришедший убивать и умирать, а я. А против чаще мне не выстоять. Я тогда до мага просто не дойду, я знала это. Но легче от этого не было. Взвизгнул, погибая, очередной волк, швырнула на звук огненный шар, сжигая живой куст. Сида добила зверя. И вот мы снова идем дальше. Идем бесшумно и безмолвно. Я защищала своих волков, как могла, вспоминая все заклинания, которые учила когда-то. В моем лесу они мне были не нужны, не пригодились ни разу, а здесь требовались как воздух. И я шла, заставляя себя вспоминать, а вспоминая, действовала. экспрессидиум заклинание защиты. Я расплетаю его, как клубок нитей, оплетая им каждого из своих воинов — соединяя их сердца со своим, покрывая броней, Вовремя. Из-за ближайшего кряжества прогнившего массивного дерева вырывается стая жужжащих игл. Словно живые, они рассеиваются, рассредотачиваясь, и впитываются в нас, в меня, в волков, и даже в нити, призванные мной магией. Впиваются и опадают, не причинив ни малейшего вреда. Но это была ошибкой, моей ошибкой. и затихает лес, страшно затихает жуткой мертвой тишиной. Чаще осознала, кто на территорию ее зашел. Быстро же она, слишком быстро. Что ж, вот и пришло время битвы не на жизнь, а на смерть. Сида Хоин рядом, зовите отставших. Больше не было смысла таиться да прятаться. Я опустилась на одно колено, прижала ладонь к сырой земле и призвала серебро. Все, что имелось здесь, все, что скрывалось под толщей земли, под глыбами, покрытых почвенным слоем скальных пород. Все, что давно было отторгнуто оккупировавшей лес нежитью. Да пошатнулась невольно. То ли я мало знала о местной нежити, то ли с серебряной рудой тут поработал маг, да только воззвать к ней удалось не сразу. Уж волки собрались, окружили строем ровным, а я все еще пробивалась, впиваясь ногтями во влажную землю. Аргенти, Заклинание магическое. То, что владею им. Недоброе дело для любой ведьмы, но руда поднимается все так же медленно. Сребра. Ведьминская магия действует тоже медленно, слишком медленно. Рваный вдох и на выдохе чародейский призыв. сири Безуспешно, практически безуспешно. Кто бы тут до меня не был, нежить он защитил столь основательно, что ни одна магия возвать к ядовитому для восставших серебру не могла. Но кто сказал, что меня это остановит? сжав клюку, я зашептала, призывая магию леса. Чиста роса, чиста как слеза, Опадает роса, покидая небеса. К взываю, росу призываю, Ручейками чистыми, чистыми да лучистыми, Беги ко мне, роса, дожди моего приказа. И потекла вода со всех сторон. Чистая, без грязи, гнили до скверны, Восстающая стеной передо мной. И стена-то росла, утолщалась, увеличивалась, Да на том я не остановилась. и к примеси, хлынувшей с чистого неба воды, повторно добавила ведьминское «сребро». Улыбки не сдержала, когда в толще призванной воды проявились серебряные прожилки. Ртутью обернулись залежи серебра, да засверкала серебром защитная преграда. И зашумел отравленный лес. Где-то вдалеке рык ходоков послышался, а опосляет топот ног, лап, лапок, конечностей. Чаще собирала свое войско. Чаще собиралась нанести удар. Чаще — страшный противник. «Придется бежать», — тихо сказала я волкам. «Когда ударю заклинанием, коли дорогу очистит, ринемся в бой. Но если не сдюжу, вам один путь. Обратно к реке. Водяной подсобит, в лес наш вернет». Ответа не ждала, волки спорить не станут. Их дело слушаться моих приказаний. А все, что я сейчас могла, ждать. Нервно, стараясь сдерживать дрожь, Стараясь разум холодным хранить. Ох, как же непросто мне было. И как жутко. Сунуться в гиблый яр ночью. И хватило же ума. Но я заставила страх умолкнуть. Протянула руку ко все увеличивающейся стене воды. Прошептала люцид И вода засияла, освещая мягким голубым светом все вокруг. Вот тогда-то мне и стало нехорошо. Эта чаще была умна. Очень умна. И выводы делать она тоже умела. А потому не осталось вокруг нас никого из плоти и крови. Обезумевшая отравленная злобой чаща согнала сюда свою исконную армию, и я в ужасе оглядывала ровный строй исходящих терновых кустов кряжестые плотоядные деревья, готовые рвать и жрать любую живую плоть и ползущие, словно змеи ядовитые лианы. Мне конец, мне просто конец до такой лютой, что и врагу не пожелаешь, чаще уязвима. У неё нет слабых мест, и у ее армии слабых мест тоже нет. И все эти сотворенные чащи кусты, и деревья и ползучие ядовитые лианы, им не страшны ни магические атаки, ни клыки звериные, ни огонь. Я не ожидала, что у гиблого яра чаще сохранила такую силу. И я не ожидала, что эта чаща окажется еще и весьма умна. Она не последовала за охранябушкой, иначе бы он не продвинулся так далеко, Она не стала вмешиваться в мою битву с нежитью, потому что не сочла меня губительной опасностью. Но как только я выдала свою принадлежность к лесным ведуньям, оказалось тут мгновенно, и с единственной целью — уничтожить. Обезумевшая, отравленная, скверной, многовековая и крайне умная чаща против одной очень глупой молодой ведьмы, из которой и лесная ведунья тоже вышла не самая умная. Я стояла, сжимая дрожащей ладонью к люку, И понимала, мне не справиться. Переведенная в боевой режим чаще от меня и клочка не оставит. Она меня попросту уничтожит. Причем с особой старательностью. Плюс волков моих не тронет. Минус. От меня и мокрого места не останется. Вот же влипла. Поднялась медленно, напряженно глядя на темный силуэт, сотворенный из переплетенных лиан огромной лесной кошки. Размером эта кошка не превосходила волков моих, магии усиленных. да только взгляд прищуренных глаз зелено фиолетовых намекал недвусмысленно, что ей хватит одного шевеления коготком, чтобы уничтожить и меня, и мое войско, и даже эту призванную защититься от нежити воду с серебром смешанную. Несколько секунд я молча смотрела на чащу, осознавая весь масштаб опасности, перед лицом которой я очутилась. Ведьма на моем месте дала бы дюру, но не факт, что спаслась бы. Лесная ведунья — Тоже дала бы Деру и тоже не факт, что спаслась бы. А я себя почувствовала не рыбой, не мясом, а так, недоразумением сплошным. Но одно преимущество у меня все же было, моя чаща. А у моей чащи, при всей ее неуязвимости, имелся один пунктик, на который завсегда можно было воздействовать, и терять мне было уже нечего. Но вот проверить кое-что следовало незамедлительно. Осторожно ударила клюкой озимь, кидая зов хозяйки леса этого, какой бы она ни была, живой или нежитью. И от движения моего подобралась чаще, словно кошка к прыжку готовясь. Зашипели кусты терновые, ядом покрываясь. Задрожала вода сверкающая, что теперь была не защитую, а так просто средством освещения. Но свой ответ я получила. Не было у гиблого яра хозяйки. Ни живой не было, ни мертвый, Так что чаще можно было врать в наглую. К наглому вранью я и приступила. Чаще заповедное, сказала негромко, но в мертвой тишине голос прозвучал глушающе. Ты уж прости за вторжение, и за визит несогласованный тоже прости, но тут дело такое. Я медленно положила ладонь на живот, которого вообще не было и сообщила: Ребеночек у меня скоро народится. И замерло войско неуязвимое: змеи Лианы раскачиваться перестали. Деревья ходаки застыли. Кусты терновые шипы ядовитые в себя втянули. Несколько секунд тишина висела жуткая, а затем прямо передо мной, между мной и стеной светящейся призванной воды, пророс росток, из него лепесток, и с того поднялась, сплетаясь из ветвей и лиан, заповедная чаще гиблого яра, такая, какая есть, без призрачных форм и кошачьих изгибов. Ох, и страшна она была! Я свою глазаду и ругала частенько, но моя была миленькая и родненькая, А тут почти такая же, только в волосы и ее зеленые человеческие головы были вплетены. Пальцы все в крови не свежие оказались. На лице оскал звериный криво отражался, в глазах пустота и мрак, еще несло от нее гнилью и разложением, и затошнила меня так, словно и правда, в положении. Я даже рукой рот прикрыла, сдерживая то ли рвотный позыв, то ли крик ужаса. И чаще изменилась в тот же миг. Исчезла с пальцев ее кровь. Из волос головы мертвые, Запах гноя сменился ароматом травы мятной. Глазницы засияли светом радостным, а выражение на морде стало прямо, как у моей чащи. Наклонилась она резво, к животу моему присмотрелась. Выпрямилась, засияла улыбищей, и руками жест изобразила, словно ляльку покачивает. Вот раз. Это что ж, проверяли меня на тему, затошнит или не затошнит? Я была уверена, что это чаще меня не тронет, только если решит, что я беременная. Такое случалось в древние времена. Если ведун или ведунья лесная гибли, одичавшая чаще могла выбрать себе женщину беременную, заманить в лес с помощью нечисти и, приняв роды, забрать себе ребеночка, чтобы из него вырастить хозяйку или хозяина. Так вот о таком я думала, что заманит, закроет выходы из яра гиблого, чтобы меня в нем удержать. Но нет, все оказалось хуже, на порядок хуже. Неземное счастье сияло на морде чаще заповедной. Жуткие ядовитые пауки уже трудились над чепчиками да пеленками. Прямо здесь, от пути проложенного мечом и огнем не отходя, лианы начали соревнования, кто лучше люльку сплетет. А чаще начала мне радостно вкусняшки подсовывать. Ягоды малины, к слову, скверные, не отравлены. Землянику свежую гнилью нетронутую даже достала откуда-то. И это ошеломило страшным осознанием. Чаще знала, что отравлена. Чаще знала, что прогнила. И чаще не хотела такой оставаться. Несмотря на яд, несмотря на скверну, несмотря на весь ужас гиблого яра, чаще была не просто умная. Она оказалась еще и достаточно сообразительная, чтобы осознать, что происходящее не есть норма от слова совсем. Я сжала клюку с болью, глядя на чащу. На Начащу, что не только ум сохранила, но и доброту, и сострадание, и желание жить. А я ведь даже не знала. Не появись в жизни моей охранябушка, не случись разговора с Водей, а после столкновения с ротаром, я бы за реку еще много лет не взглянула бы даже. Со своим лесом разобраться сил до времени едва хватало. Я и подумать не могла, что тут вот, вот так вот, мучительно и страшно погибает целая заповедная чаща. Думала недолго. «Я вреда не причиню», — прошептала, всю искренность в каждое слово вкладывая. И она поверила, застыла передо мной, все так же протягивая на двух листах малину и землянику, а я, руку протянув, прикоснулась ладонью к ее щеке и пошатнулась на клюку, опираясь. Плохо дело было. Чаще это защита, а опора и суть чаще лес заповедный. Гиблый яр заповедным уж давно не был. Но в воспоминаниях чаще я уловила отголосок тех прежних времен, когда этот лес был наполнен волшебством и жизнью, а затем все светлое накрыл знак, тот самый знак ходаков, от которого уберег меня охранябушка. Хозяйку этого леса не уберегли. Стара была, подслеповата, до да подлости такое не ждала вовсе. Это мы, современные ведуньи, уже наученные горьким опытом да нелепыми королевскими указами, Ведая мы про ловушки и про попытки леса отобрать, а тогда не ведала она. В знак жуткий вступила живой, а отступила полыхающим огнем умертвием. Ведунья была стара, но от того и опытна. Последнее, что она смогла сделать для своей чащи, это уберечь ее от скверны, а потому подожгла себя прежде, чем стала умертвием. Да сгорела не сразу. И от нее скверна, как яд, по всей территории леса растеклась. Вот так в миг один — Светлый яр гиблым яром обернулся, а дальше? Кто из зверей да птиц сбежать успел, тот выжил, а кто нет? В лесу этом нынче только смерть хозяйкой была, а чаще. Чаще все так же лес охраняла. Какой был, такой и охраняла. Как могла, так и охраняла изо всех своих сил. Опустила я руку, клюку сжалась силой, слезы пытаясь сдержать. Да на чащу, стоящую передо мной, смотрела с болью. И что сказать ей, отчаянием и горем отравленной? Как помочь, как утешить? Все войско ее, вот оно передо мной. Страшная сила, да только если в контексте всей территории леса рассматривать. Это уже не сила, так, остатки. Гнилью поеденные, ядом отравленные, тленом захваченные. Долго ли ты простоишь еще чаще? Лет пять, не более, а то и менее. Об одном жалею, знала бы раньше, если бы только знала раньше, что это чаще правильное, что сохранила разум и жизнь. Я бы всех волков своих сохранила, и я бы... я бы раньше сюда пришла. Не враг я тебе чаще заповедная, с болью сказала, с трудом. Я за своим пришла. Свое возьму и оставлю лес твой, но ненадолго. Одна ты больше не останешься. В этом я тебе клянусь. А сейчас пропусти меня». Призадумалась чаще, смотрит пристально, взгляд нехороший. Не понравился мне взгляд ее, ох и не понравился. Но в сторону с пути моего шагнула и поклонилась даже мне, хозяйке лесной. А вот это уже не понравилось окончательно. Чаще заповедные, они собственницы зверские. Такая, коли хорошую хозяйку найдет, то вовек не отпустит. По своей знаю, но да ничего». Поутру леший выдернет, Никакими путами не удержит меня чаще. А вот сейчас чаще следовало удержать мне. Да так, чтобы следом не кинулась, Чтобы здесь осталась себя сберегая. Ведь с нежитью я разберусь, И я гиблый рано или поздно очищу. А вот коли погибнет чаще, Тогда спасать будет уже нечего. «За мной не ходи, заповедная», Приказала непререкаемо. «Силой с тобой поделюсь, Отдам, сколько смогу, А ты, полученное, сбереги». Наказ мой тебе хозяйский, к исполнению обязательный. Нахмурилась чаще, руки лианы на груди переплела, стоит мрачная. «Делай, что приказала», — повторила уверенно. «У меня времени мало совсем. Коли не успею, сожжет охранябушка весь яр, и спасти тебя только водяной сможет. Так что к реке спеши, чаще моя. У реки и жди меня». И ударила клюкой о стену из воды. И понеслась та волной, гниль уничтожая. Скверно вымывая, яд обращая смолой, шипы острые цветами весенними, Мох гнилостной грибницами, лианы ядовитые, побегами деревьев молодых. И на глазах расцветал лес, обновлялся, оживал. От меня до самой до реки, вычищая всю эту территорию. И хорошее это дело, однако все, что мне теперь оставалось бежать. И так быстро, что ветер свистел в ушах, а капюшон давно упал за спину. И помчались мы с волками быстро. Так быстро, как только могли. Сида и Хоин впереди парой мчались, в паре атаковали. Чаще нам больше не препятствовало. Но в этом мертвом лесу нежити оказалось поболее, чем в моем живности всяческой. Теряла я амулет за амулетом. Голос охрип от заклинаний, мне бы воды сейчас хоть глоточек, да не было. Хрипели, рычали, бросались в бой неравные волки, падая безмолвно в случае поражения. а я даже помочь не могла. Бежала вперед я, бежала отчаянно, уши в боку колола, да так, что хоть криком кричи, в глазах темнело, но все, что мне оставалось, бежать. Бежать, зная, что каждая опять земли уносит жизни моих волков, боясь, что могу не успеть. Бежать, в какой-то миг осознав, что возле меня лишь Сида и Хоин, других волков больше не осталось. А вот врагов хоть отбавляй. И наступил страшный миг, миг, в который... Я вынуждена была остановиться. Остановиться, тяжело дыша, не падая лишь по одной причине. За клюку держалась. Остановиться с ужасом, понимая, что, кажется, теперь я единственный противник всех тварей гиблого Яра. И судя по тому, как дрожала земля под ногами, нежить все собиралась и собиралась, мчалась ко мне изо всех сил, да со всех сторон. Гиблый Яр, он огромный, двадцать дней пешего пути от центра к выходу, Это поболее моего заповедного леса будет. И вот сейчас все монстры Яра желали растерзать меня. Причем только меня. Это-то и пугало. Так пугало, что дышать стало в конец больно. Если они все против меня восстали, кто же тогда против охранябушки стоит? Никого. Неужто мертв он? Неужто не успела? Зарычала Сида, шагнула вперед, готовая кинуться в бой, что проигран заведомо. Но я остановила. волки что могли уже сделали теперь волкирин твой ход в бой не вмешиваться приказала волкам вы у меня одни остались одни это правда а впереди стоит лич щитом своих тварей накрывает в бой снаряжает слева ходаки рычат неестественно с губ пена ядовитая зеленая капает но хуже всех твари много их слишком много и каждый в прошлом маг а значит не ступой тупой не житью дело имею А с хитрый коварный учёный выберусь ли свела ладони вместе зажмурилась и крикнула вливая силу ведьмовскую в заклинание свечения мэри дим и засиял яркий белый дневной свет посреди отравленного ночного леса взвыла нежить упала слепленный лич ходаки забились в припадке на земле и только тварям свет не помешал ничуть но ну, да ничего для вас иная магия имеется в запасе И, упав на колено, я ударила ладонями озимь и прошептала «Расти!». И потянулись из черной мертвой земли яркие зеленые побеги, побежали вверх, оплетая нежить, сковывая по рукам и ногам тварей, в кокону кутовое личи, прорываясь среди врагов. А я уже мчалась вперед, Сида и Хоин за мной по пятам. Последний рывок, последний, но больше сил нет». и ликующее чувство в груди успело, успело. Мы с волками вырвались на поляну в тот самый миг, когда маг стоял в середине прорисованного кровью круга и собирался сжечь себя и весь гиблый яр заодно. Он находился в центре пятиконечной звезды, что заняла весь охранительный круг, запрокинув голову, раскинув руки и медленно нараспев читал заклинание А повсюду лежали останки его врагов. Кровью нежити он охранительный круг начертал, Да такой, что и я, живая, с трудом через его грань переступила. Волков чуть ли не силой загнать пришлось. Преследующая нас нежить на ту же поляну примчалась. Но поздно уже мы успели. Мы перешагнули контур хранительного круга и теперь были в недосягаемости. Абсолютной недосягаемости для нежити. И та, осознав это, разразилась взбешенным воем, да выть могла уже сколько угодно. И маг, обернувшийся на вой, Взъярённые неудачи нежити, потрясенно глядел на меня, из губ его сорвалось только веся. Не ответила. Рухнула на колени и, держась за клюку, дышала, пытаясь отдышаться хоть как-то. Рядом натужно хрипели волки, но они хоть стояли, гордые. За пределами круга защитного носила серевело от бессильной ярости нежить. Да только охранябушка, явный истинный архимаг, дело свое знал хорошо, того никто и не мог прорваться через периметр, даже твари. Веся. Вмиг охранябушка рядом оказался. Меня подхватил, усадил, флягу из-за пояса достал, поднес к моим губам. И ох, как же рада я была в воде ключевой, студеной. Да только все не выпила, ни одна же я тут была. Волков напои, попросила, задыхаясь. Напоил. Так потрясен был, что и возражать не стал. Пошел и напоил обоих. потом ко мне вернулся, стоял рядом и ждал, пока отдышусь. И лишь после тихо спросил. — Ведьма, ты письмо мое читала? — Нет, солгала мгновенно. — А что там было? Мак смотрел на меня со смесью гнева, ярости, недовольства и тревоги. Вот только не за себя он боялся, за меня. — В письме? — уточнил хрипло. И хотел было ответить, да передумал. Лишь смотрел на меня, а в глазах столько боли. О, попробую догадаться. Я все еще за руку его крепкую держалась, так и поднялась, за него цепляясь. Видать было там, что ты пошел на смерть верную, гибель правильную, и, мол, так тебе, магу, беспутному и надобно. Угадала охранябушка? Промолчал, взгляд отвел. А вот я молчать не стала. Маг прошипела разгневанно. Вот скажи мне, будь так любезен, откуда ты взялся, такой весь неправильный? И на это отвечать не стал, лишь посмотрел в глаза мои. Да во взгляде, Том, боль плескалась такая, что и не передать. А я на него смотрела и все понять не могла, почему он такой. Ну почему? «Меня пожалел, да?» — спросила с горечью. «Меня? А с чего бы, Мак? Откуда жалость-то?» И на это ничего не ответил он мне. Я вот только никак угомониться не могла. На волков посмотри, охранябушка. Не просила, потребовала. Хорошо, посмотри, видишь, двое их осталось, всего двое, а в гиблый яр со мной полсотни ступило. И заорать бы, по лицу ударить хлесткой пощечиной, до ума донести хоть ударами, хоть словами обидными. А только смотрю на него, по щекам слезы градом, в глазах обида, но ни на крик, ни на удары, ни на слова обидные нет у меня сил. — Я же сказала тебе, маг, я все тебе сказала, — слова вырывались с хрипом. «Опасен ты для себя ли, для других ли, но опасен. И то, что я опасность на себя взять решила, это то мое решение, моя ответственность, моя, понимаешь? Нет твоей вины в том, что печать на тебе. Не твое это было решение, не твое желание. А вот снять ее я решила по собственной воле. И причины тебе объяснила. И правду сказала всю, как есть. И с проклятием я же справилась, охранябушка». И вот с печатью бы я тоже справилась, понимаешь? Так зачем, Мак, зачем? И вот тогда посмотрел он на меня. В глаза посмотрел и молвил тихим голосом. Ты не знаешь меня, Веся. Ничего обо мне не знаешь. Знала бы еще тогда, когда даже встать не мог, убила бы без жалости. Ты решение приняла. Поверь, проведала бы, кто я. Изменила бы его в тот же миг. И да, ты правду мне сказала. Вот только я промолчал и правду тебе не сказал, и в этом моя вина, большая вина. И за волков твоих мне, боюсь, вовек не расплатиться. и за доброту твою, и за заботу бескорыстную тоже. Ты прости меня, Веся, но все, что я могу сделать для тебя, уничтожить гиблый яр. Вот моя плата, пусть и мизерная. Его слова я выслушала молча. Постояла, слезы рукавом утерла, да и спросила прямо. Охранябушка, раз уж разоткровенничался ты, то уж будь так любезен на один только вопрос мне ответь. А гиблый яр-то в чем виноват?» Сорвалась на крик, не сдержалась. Отвернулась тотчас же, прошлась по грани звезды пятиконечной, успокаиваясь. Постояла, клюку сжимая, и, не оборачиваясь, спокойно уже сказала. «Гиблый яр — это заповедный лес, охранябушка. Отравленный, больной, нуждающийся в лечении лес». Кто право тебе дал убивать раненого? Кто, мак?» И я развернулась к нему. Стояла хранябушка с лицом каменным. Молча стоял. Нечего было сказать ему. Просто нечего. «Помочь хотел. Расплатиться. Так ты уже помог, мак. Уже понимаешь ты это. Ты меня от знака ходоков спас. И меня, и лес мой, и чащу заповедную. А в этом лесу ведунью не спас никто. Никто не предупредил». Никто не помог, никто от беды не выручил. Отплатить мне хочешь платой не мизерной? Так помоги. Заткнись и печать с тебя снять дай, Большего мне не требуется. И имя твое знать мне не надобно. Твое это имя, твое прошлое, твоя боль не моя. А теперь на волков моих посмотри, охранябушка. И уж прости, но как их из лесу спасать, Тебе придумать придется. У меня сил не осталось». И рухнула, прямо в центре звезды, нарисованной, и рухнула. Полежала, глядя на звезды, что над гиблым яром сверкали точно так же, как и над любым другим лесом. И вроде даже думать об этом не хотела, но вот сейчас упорно, ох и упорно лезла в голову страшная мысль. А каково его имя? Почему решил, что возненавижу, коли узнаю? Откуда такая уверенность? Кто он, раб, которого спасла от смерти страшной, от участи несправедливой? и хочу ли я знать имя его? Села, огляделась. Нежить на поляне поутихла, сжалась даже как-то, в размерах уменьшилась, и в целом неожиданно попыталась слиться с обстановкой окружающей. Сразу-то я не приметила, а сейчас призадумалась. Охранябушка мечом и огнем по яру прошел. Но вот он парадокс. Не видела я там столько останков, чтобы утверждать, что бой шел не на жизнь, а на смерть. И так, если подумать, мы с волками больше тварей уложили, нежели маг. А еще вдруг вспомнилось мне. Долго нежить к нам сбегалась. Но ведь и до того момента, как в яр я вошла, они тоже бежали. Только я ведь решила, что к охранябушке. А сейчас вдруг поняла. Если бы к нему бежали, то до нас добрались бы быстрее. А так-то, получается, они не к нему мчались. Они не от него спасались. Свет! Прошептала, спуская с ладони огненный шар. И тот, осветив все вокруг, Поднялся надо мной, Увеличивая радиус освещения, А я... Огляделась я. Огляделась теперь внимательно, И замерло сердце ретивое. Не было боя здесь, было побоище. Не было сражения, казнили тут. И не сражался охранябушка, В жертву приносил. Из с болью вспомнила слова мага. «Ты не знаешь меня, Веся». Ничего обо мне не знаешь. Знала бы еще тогда, когда даже встать не мог, убила бы без жалости. Ты решение приняла. Поверь, знала бы ты, кто я, и изменила бы его в тот же миг. Его слова в висках забились болью невыносимой. Его слова. Я медленно поднялась, глядя на Архимага, и чувствуя себя не просто идиоткой тупоголовой, а той, кого с грязью смешали. Я увидела все. Его потухшие взгляды, напряженные плечи. Меч, и где только раздобыла кровавленный, отброшенный в сторону за ненадобностью. Головы тварей, ранее бывшей магами. Красная кровь ведь только у них и оставалась в этом яру. Оттого ее и использовал. И знаки страшные, огненные, на обожженной земле. Я знала его имя. Захотела бы, узнала и раньше. Головой бы, думала, узнала бы, едва в гиблый яр вступила. Огнем и мечом... Огнем и мечом я же сразу увидела это, сразу определила. Жаль, значения увиденного не подумала. Огнихран, тихо сказала, глядя на того, кто был самым чудовищным, самым жестоким, самым беспощадным из всех ныне существующих магов. Огнихран, хранящий огонь. Мак не дрогнул, встретил правду мужественно. Не гордился, нечем было гордиться, но, видно было, оправдываться не станет. Не таков он, первый архимаг, даже не королевство, а всего континента, всей империи. Не таков, суровый слишком. Жестокий, и слухами о жестокости его земля полнится. Непобедимый. Вот теперь не удивлена я, что, после нанесения печати магической, он сумел двух архимагов на тот свет отправить. Другой бы не смог. А этот был способен на все. Огних ран, несущий огонь. Огнем он прошел по многим странам, многим жизням, многим ведьмам. От мага простого поднялся так, что перед ним даже короли голову склоняли. И не столько из уважения, сколько из страха, даже ужаса. И было от отчего священный ужас испытывать. Он ведь не просто селение, он целые города уничтожал. Со всеми жителями, не разбирая, кто стар, кто млад, у него ни к кому жалости не было никогда. Огнихран, приносящий смерть, оставляющий позади себя пепелище, смрад до да сгоревшие тела. Огнихран — правая рука императора. Архимаг столь могущественный, что и короля нашего Казимира мог убить среди белого дня на центральной площади столицы, и ничего бы ему за это не было. Как же так-то? Я прочитала твое письмо, скрывать больше смысла не видела. Одного понять не могу. Ты написал, что полюбил меня, вот только... Ты любить не способен, Огнихран? И всей правдою в твоем письме Лишь одна фраза была, ты зло. Промолчал он, только взгляд стал стылым, Даже ловаки на скулах дернулись, ярость выдавая. Что ж, усмехнулся криво, горечи не скрывая, Теперь ты все знаешь. Меч дать или кинжал с собой принесла. Надеюсь, помнишь, куда удар наносить следует, Но если забыла, я подскажу. Ведь в том письме каждое слово было правдою, Абсолютно каждое. Сказал с вызовом, и в то же время не гордился он. Ничем не гордился, ни именем своим, ни славой, что по всему континенту гремело, ни тем, что в чувствах признался тех, коих быть не могло никак. Огнихран ведьм ненавидел люто и неистово, а ненависть его к нашей братья и легенды ходили, а потому... Совсем в ином свете теперь каждое из слов письма его виделось, совсем иначе воспринималось. Но он стоял, в глаза мои вглядывался, И словно бы сказать, что-то еще хотела, произнес лишь «Вейся, я... не смей называть меня по имени». Оцепенел он, окаменел словно, на руках и шее мышцы обозначились, на побледневшем лице одни глаза сверкают, в мои вглядываясь, да в них что-то, на что право он не имел вовсе. А я стояла, сжимая клюку и тяжело дыша, и пыталась выдержать этот удар». Правду сказал мой раб, знала бы, кто он убил бы в тот же день, в тот же миг, в ту же секунду. Убила бы без сожалений и жалости. Тогда и там, но не сейчас и не здесь. Сколько бы ни было у меня оправданной ненависти к Архимагу Огнехрану, передо мной мой охранябушка стоял. Мой. Добрый, заботливый, внимательный, сопереживающий. Человечный такой. Ради меня в гиблый яр сунувшийся. Ради меня себя в жертву принести собирающийся. Да как же ты вообще в этом жестоком мире появилась такая? Он ведь это искренне сказал. И так же искренне пошел умирать ради меня. Мой охранябушка, мой гордый, сильный, хозяйственный, ставший таким близким охранябушка. И вот я на него сейчас смотрела, и я его хоронила. В своем сердце хоронила заживо. Тяжело было. Больно так, словно могилу голыми руками копала, да все же выкопала, Потому что нет охранябушки, нет и никогда не было. Была одна глупая ведьма Веся и один почти сломленный архимаг Агнихран, который просто оказался слишком гордым, чтобы быть этой глупой ведьме хоть чем-то обязанным. И который, видимо, не верил, что я смогу снять с него печать. Даже мысли такой не допускал. Кто я для него? Дитя глупое, несмышленое. ведьма даже своими отвергнутая, да дура наивная, и он своего мнения обо мне не скрывал никогда. Но я печать все равно сниму ради гиблого Яра и в памяти моем ставшем почти родным охранябушки, которого похороню здесь и сейчас. Мак, помертвевшие бледные губы шевелились с трудом. В мой лес ты не вернешься. Усмехнулся так, что ясно стало сразу, другого и не ждал. Иного такому, как он, ждать и не следовало, а я — об одном прошу, — прошептала, глядя в его синие глаза. — Волков моих сбереги, пожалуйста. И, ударив клюкуя землю, произнесла всего одно слово — чаще. Заповедная чаще гиблого Яра явилась мгновенно, будто ждала, верила, что позовут ее вот прямо сейчас. И слушалась она меня, словно продолжением моим стала, Словно моя собственная, словно все мысли и замыслы мои не просто читала, а чётливо видела. И взорвался контур хранительного круга, вспороли его кусты терновые, снесли кровь пролитую, лишая места маговской силы. Взметнулись из земли лианы крепкие, связывая, сковывая архимага, а он и не сопротивлялся даже, видимо, решил, что смерть его пришла. Но я не смерть-охранябушка, я не смерть, я хуже. И упал на землю мой плащ, А тебя уложили на него, И не животом вниз спиной. От того ты лежал и видел, Как подхожу медленно, словно неживая. Я и не чувствовала себя живой. Как опускаюсь на колени перед тобой, Сжимая побелевшими пальцами верную клюку. Как простираю ладонь над грудью твоей, Едва вздымающейся. Ты смерти хотела, хранябушка, Да только я, не смерть. И ты это понял. Ты понял, принимать не хотел. «Ведьма, вырвать сердце из груди, конечно, оригинальный метод убийства, но у тебя силёнок не хватит», — произнёс, за насмешки, скрывая тревогу. «Веся, не дури. как Когтей у тебя нет. Накладные и те дома забыла». Я улыбнулась. Хорошая шутка. Жаль, я теперь знаю, кто её произнёс, и от этого не смешно, от этого горько. Ладонь ложится на тёплую кожу. Чувствуя, как неистово бьется сердце мага жестокого. Но не хочу я о той жестокости ни думать, ни вспоминать. И закрываю глаза. Веся! Поздно, охранябушка, да и выбора у меня нет. Ты не оставил его ни мне, ни себе. Может, и правда стоило тебе сразу имя свое сказать. Тогда все иначе сложилось бы. Хотя я бы не убила, нет, я себя знаю, убивать бы не стала. И печать сняла бы... Вот только цена была бы меньше, а так? Так на себя всю боль и все последствия взять придется. И я начала призывать свою силу, и засветилась ладонь к груди его прижатая. Веся нет! Ты не сможешь, тем более так! Веся. Я улыбнулась горько, глаз не открывая, да едва слышно вымолвила: В мире существуют четыре типа ведьм-маг. Первые — прирожденные, те, что силу получают по крови да по праву рождения. Моя мать не была ведьмой, но ведьмой была бабушка. Поэтому я прирожденная ведьма. Второй тип — ведьмы-ученые. Меня обучили маг. Словостена была моей наставницей, да многие ведьмы-учителями. Поэтому я стала ведьмой-ученой. Третий тип — инициированные. Мне такую судьбу не готовили. Другие планы на меня были, я должна была стать жертвой, такую, как ты. Именно об этом я узнала в ночь перед своей свадьбой. поэтому избежала с Кевином. Он стал моей инициацией. Выбора у нас особо и не было. Либо погибнуть вдвоем, получив знак ораве на каждый либо. Вышло, что вышло. Я прошла инициацию и призвала лес. Я открыла глаза и посмотрела в очи его ярости полные. Сейчас, когда маг всеми силами пытался высвободиться, сияли очи его колдовским синим цветом, выдавая волжбу судорожную. И ведь больно ему должно быть сейчас. Но молчит, скрывает, Из-за стиснутых губ Ни единого стона не прорывается. Все надеется высвободиться. Да поздно уже. А вот четвертый тип ведьм-маг, Он моя истинная суть, Прошептала тихо. И замер огнехран, Глаза сузив настороженно, Да вглядываясь в моей стревогую. Понял, стало быть, все понял. И теперь смотрел иначе совсем. оценивающий пристально, выискивая те признаки безумия, что ведьмам подобным мне приписывают. Не надейся, я не безумна. И стянув ленту с косы, дернула головой, высвобождая волосы из плетения. Выдохнул сквозь зубы стиснутые и произнес ожесточенно. Я и не надеюсь, Веся, я боюсь за тебя. Остановись небом, прошу. Поздно. И я, закрыв глаза, запрокидываю лицо к звездам и начинаю шептать страшное. «Войди в мой сон, войди в мой день, войди в сердце мое. Все быстрее бьется оно». Хриплый стон, протестующий рык мага, его яростная попытка вырваться, травяной запах изодранных лиан, но меня уже не остановить. «А я потеряюсь в тебе, растворюсь в твоей беде, твоей болью стану, да заберу твои раны». и последние слова вырываются с хрипом, с губ капает кровь, моя кровь, а спину прожигает боль, каленым железом адовой магической печати Аравена. И от боли темнеет в зажмуренных глазах, заклинание прерывается надсадным кровавым кашлем, но такова сила стихийной ведьмы. Мы способны забрать чужую боль, втянуть в себя чужое проклятие, мы способны на многое, весь вопрос в цене. а цена нашей силы — наша же жизнь. И меня сотрясает от боли, по спине под платьем льется кровь, и мне хочется кричать в голос, но, когда охранябушки наносили печать, он не кричал. И ныне, забирая его увечье себе, я не кричала тоже, не смогла. Безмолвный его рвал душу, ногти впились в землю. Соскользнув с тела мага, разрывая ту нить, что связала наши души на время ритуала, И лишь тогда я смогла простонать последние слова заклинания. «Войди в мой день, войди в мой дом, Ты не останешься надолго в нем. Иди в свой день, покинь мой дом, Воя боль прольется моим кровавым дождем». Я распахнула ресницы. По щекам текли слезы, Тело ломало жестокой пыткой невыносимой боли, Спину жгла чужая печать, А все, что я могла сказать этому рвущемуся языков магу, Было лишь... Я не хотела так, но ты не оставил мне выбора. Прощай. И тьма бережно подхватила меня, унося далеко на тропинке этого заповедного леса, забирая боль, от которой было не продохнуть, лишая переживаний, которые уже не имели смысла. Веся! И путы, стягивающие его тело, сгорают в ревущем пламени, вернувшейся к нему магии. Архимаг во всей красе своей огненной стихии — Фениксом, восставший из пепла, Демоном, пробудившийся от ада, Вновь ставший магом, Стремительно теряющим все человеческое. Вот и все. Нет больше охранябушки, нету его. Один архимаг Огнихрана остался. А меня уносило чаще. Бережно и осторожно. И как можно дальше от того, Кто словно безумный в бой Кинулся с голыми руками. И это против заповедной это чаще. И кто же из нас Наивный после этого. Не я, Мак. совсем не я.